царский престол, было у очень многих видных деятелей смутного времени. Поэтому немало времени прошло в бесплодных спорах и перереканиях, прежде чем весь собор пришел к мысли избрать на царство Михаила Федоровича Романова. В пользу этого кандидата, несмотря на его юный возраст, было очень многое.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 помогавшие крестьянам в трудные времена. Поэтому с земель Романовых крестьяне не бежали, а стремились занимать их предпочтительно перед землями других владельцев. В Юрьев день, 26 ноября, когда крестьяне имели право оставлять одного помещика и переходить к другому, многие крестьяне селились на земле Романовых и подавали прошение об укреплении их на этих землях. В архивах Костромы сохранилось много документов, свидетельствующих о таком стремлении крестьян в романовские вотчины. Затем, среди самых влиятельных и богатых боярских родов, тоже хорошо известных в народе, у романовых было много родственников и друзей.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 в котором решительно настаивал, что царем московским и всей Руси надо выбрать никого иного, как только молодого боярина Михаила Федоровича Романова, близкого родственника прежних государей из династии Рюрика.